В Петербурге были недовольны Бестужевым, который сначала представлял дела в более благоприятном виде, чем как они впоследствии оказались. Бестужев объяснял неблагоприятный оборот смертью императрицы Анны, что потревожило друзей России и ободрило противную партию, которая поспешила воспользоваться случаем, разглашая всевозможные лжи. Бестужев писал, что присланные к нему десять тысяч червонных все употреблены, И хотя на эти деньги желаемого большинства не получено, однако же приобретена та выгода, что недопущено допримирения русской партии с противную, чего он без стужев не мало опасался, ибо противная партия сильно искала этого примирения при помощи французского посла. Сам король, как известному приятелю, так и другим друзьям России предлагало примирение. Но деньги и обещание поддержки в будущем не допустили до примирения, что и надо бы продолжать, ибо главный русский интерес состоит в том, чтобы в шведском народе всегда было разделение. Король отдался в руки Гилленборгу, хотя и не от чистого сердца, но это все равно, ибо делает по его, а это вредит русским намерениям. В、феврале приятеля объявили, что обещание ими ничего нельзя сделать, надобно немедленно употребить деньги для составления большинства в секретной комиссии. Бестужев дал деньги, но секретарь английского посольства объявил, что не даст денег до тех пор, пока при каком-нибудь важном решении большинство не окажется против министерства. Англичанин был прав, русские деньги пропали, потому что в том же феврале. Секретная комиссия оказалась враждебной России, вследствие чего пошли опять толкие войны, и молодые офицеры стали говорить об ней, как о деле решенном. Без тужи вписал: когда здесьшние министерства усмотрят, что Россия решилась помогать королеве венгерской, то вступят с королем прусским во всякие интриги и коварства против России. От шведского короля ни доброго, ни худого ожидать не следует, как бы дела ни пошли. та и другая партия одолеет ему все равно, лишь бы его величество с известную дамой в покое время свое проводить мог. Дела на не находятся в кризисе. Между обеими партиями разгорелась такая сильная вражда, что в последнем заседании в Риетергавузе едва не дошло до кровопролития. Двадцать шестого февраля в полночь один надежный приятель, первый секретарь канцелярии по иностранным делам, барон Гильденштерн вышел из дома русского посла вместе с мекленбургским канцеляератом Коппиным и вдруг был схвачен пятью людьми. А Коппин возвратился рассказать Бестужеву об этом событии. Посланника схватила лихорадка и начался лом в ноге при этом известие. Схваченный приятель был, по его мнению, человек самый добрый и честный, любимец всей доброй партии, происходил от одной из самых знатных фамилий, находился в родстве с графом Горном. Посланнику было очень чувствительно то, что пресекался источник известий, которым он пользовался в последние три года. Схваченному будет поставлено в вину. Зачем он при таких обстоятельствах был тайком у русского посланника? Другие друзья сильно встревожатся и перестанут водиться с Бестужевым. Кёпен находится в опасности, потому что его считают шпионом русского посланника. У Гильденштерна нашли письмо от старика Горна, в котором тот благодарил его за точную корреспонденцию и давал знать, что все письма его сожжены. Вместе с захватом Гильденштерна произведено было несколько других арестов, которые навели ужас на партию мира. Бестужев писал от 5 марта. Секретные комиссии вместе с министерством так деспотически поступают, что и в самодержавных государствах такого примера не бывало. Слышу, что несчастный Гильденштерн многих из нашей партии клеветал. Увидим, что дальше будет. Только это злое министерство и его клики так жестоко здесь в городе простой народ против России и меня восстановили и озлобили, что и сказать нельзя. А я с печалью духом и телом болен. Подагра возобновилась. Однако ездил я к двору на обыкновенное собрание и более двух часов пробол там бодро и смело. Мне дали знать, что на прошлой неделе в секретной комиссии решен вопрос о войне. Надобно быть во всякой осторожности и готовности, ибо теперь всякого зла от них ожидать надобно. Друзей наших всегда такое мнение было, что если ни труды, ни деньги, ни терпение, ни умеренность не помогут, то надо бы насмирить оружие, отнять Финляндию, что может быть окончено в одну кампанию. Жители финляндские так с шведским правительством скучают, что с охотой поддадутся России. Замечательно, что посол французский иначе стал теперь поступать, чем прежде, и недаром у противной партии обнаружился такой военный жар. Мои служители едва смеют выходить из дому, надо б напосатся, чтобы мне самому какого оскорбления не нанесли. Кепперну велено выехать в двадцать четыре часа из Стокгольма и восемь дней из Швеции, зато только, что из моего дома вместе с Гильденштерном вышел и у меня беспристанно бывал. Слышу, будто хотят на меня у Ваших Величества жалобы приносить, что я канцелярских служителей подкупаю и разделение в народе производжу. Что касается подкупа, то, если б можно было, я подкупил бы весь их сенат для интересов Вашего величества. Относительно же разделения в народе, хотя в девятилетней мою здесь пребывание я сблизился со многими особами и мог бы ревностно и услуги Вашему величеству оказать, если б дела пошли иначе. Но при нынешних обстоятельствах я стал здесь очень непотребен, ибо друзья мои через третьего и четвертого человека меня просили не только самому с ними не видаться, но и людей моих к ним не присылать. Я не в состоянии что-либо проведать. Уведомляю об одном, чтобы у нас были осторожны. Все важные бумаги мои я передал голландскому министру. Девятнадцатого марта Бестужев писал: так как верен флот экипировать. то ясно, что Франция Шведов на то подвигнула и денег дать обещала, ибо своими средствами Шведы этого делать не в состоянии. Нет никакого сомнения, что Франция тут действует и коварство свое производит, дабы всегда содержать Россию в тревоге и опасении от сдержней страны и не дать ей возможности употребить свои силы в другом месте. Мы надеялись, что английские предложения субсидий произведут какую-нибудь перемену в делах, но вместо того Секретарю английского посольства запрещено являться к двору. 2 апреля без туждя доносил: никакой шведка мне в дом ходить не смеет, потому я здесь живу в таком положении, как будто Россия со Швецией действительно находилась в войне. Боевшие в моей службе шведы меня оставили. Простой народ всякими ежедневными мышляемыми разглашениями возбуждается против России. А если бы кто эти лжи вздумал опровергать, то его сейчас называют изменником или русским, и последнее слово между простыми людьми считается бранным. Наконец, шведское правительство стало отказывать русскому государю в императорском титуле, утверждая, что этот титул давался всем предшественникам Иоанна Третьего лично. Впрочем, апрель, май и половина июня прошли спокойно. Бестужев доложил, что судя по приготовлениям, Швеция не может сделать против России ничего важного, и вообще военные силы ее находятся в плохом состоянии.